Глава двадцать Мужское и женское. Важно помнить о принципе распределения мужской и женской силы. При работе с движением силы можно применять действия знания и действия удержания, распределяя которые строишь стратегию поведения. Если в переживаниях, зная свою мужскую силу, в действиях руководствуешься женской слабостью, тогда сможешь проводить поток силы неба, становясь руслом для этого потока. Став руслом для потока силы неба, не будешь рассеивать силу постоянства здоровых состояний. Пребывая в этих состояниях, сможешь вернуться к состоянию младенца. Если в переживаниях, зная свои лучшие стороны, в действиях признаешь и плохие черты, тогда сможешь принимать поток силы неба, накапливая его. Когда способен вмещать поток силы неба, всегда будешь оказываться точно в середине поля устойчивых здоровых состояний, которые ничто не сможет нарушить. Так сможешь вернуться в состояние, когда не было пределов и ограничений. Если, зная свои достижения и заслуги, в ситуациях, руководствующихся знанием о проигрышах и постыдных поражениях, тогда сможешь создать постоянный поток, который превращает силу замыслов в энергию свершения. В этом случае поле устойчивых здоровых состояний всегда будет достаточным, чтобы хранить от потери поражений. Вот тогда достигнешь первозданной простоты – которое бывает до воздействия человека на великую природу мира. Если простота уходит, тогда создаются приборы и способы. Мудрый человек применяет эту утварь в управлении действиями тела и внешнего мира, поэтому способен поддерживать совершенный порядок, не разделяя целостность тела на отдельные проявления. Древняя мудрость Желтого Императора. Есть пять видов избытка и пять видов недостатка. Вещества сознания, силы дыхания, крови, телесного облика и воли. Сердце накапливает вещество сознания, легкие накапливают силу дыхания, печень накапливает кровь, селезенка накапливает плоть, почки накапливают волю. Так завершается облик. На пути работы пяти органов накопителей следуют каналы, цзин, по которым движутся кровь и дыхание. И если кровь и дыхание не в ладу, тогда рождается болезнь, возникает изменение. Если есть избыточность вещества сознания, тогда человек смеется, не переставая. Если есть недостаточность вещества сознания, тогда печалится. Это тончайшее проявление болезни сознания. Если есть избыточность силы дыхания, то возникают астматические процессы, дыхание поднимается вверх. Если недостаточность, то дыхание частое, а силы дыхания мало. Когда появляется избыточность крови, тогда возникает гнев. Когда появляется недостаточность крови, возникает страх. Когда есть избыточность телесного облика, тогда может быть непроизвольное мочи Когда есть недостаточность телесного облика, не действуют четыре конечности. При избыточности воли возникает вздутие живота, от еды случается понос. При недостаточности воли возникает анемия. Три сухожильные системы. Часть вторая. Практическое осмысление. Второе упражнение предназначено для развития гибкости и упругости сухожилий центральной системы, которая начинается от копчика и идет вверх по позвоночнику до макушки. Это упражнение может делаться как сидя, так и стоя, но на первом этапе лучше делать его стоя. Упражнение. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Руки на уровне груди соприкасаются ладонями таким образом, что большие пальцы направлены к туловищу. Нужно постараться расслабить плечевой пояс, бока и поясницу. После чего делается медленный, плавный, ровный, тонкий и глубокий вдох, с одновременным вытягиванием вверх позвоночника, который следует за устремленными вверх пальцами рук. Руки поднимаются прямо над головой, при этом ладони прижимаются друг к другу, а вытянутые пальцы устремляются вверх. Тянуться нужно так, чтобы почувствовать натяжение сухожилий в области пяток на ногах. Во второй части упражнения совершается выдох, вместе с которым руки плавно возвращаются в исходное положение. Упражнение делается шесть раз.